13. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Жуж Шаймар снова решил рискнуть и вывесить над сельвой аэростат наблюдения. Видимо, несмотря на бодрую выправку, неизменную твердость взгляда и улыбочку превосходства, подчеркивающую соприкосновение с потусторонним знанием, в компасе и расчетах географа экспедиции Хеди Илле он все же не уверен, Но в этот раз нам не повезло просто тотально. Маргит Йо послал наверх Ги Язуша и одного из проводников Марайя, Руникка. Понятно, что Гиезуш отрядный техник, ему по роду службы положено. Да он и альпинист в прошлом. А племя поклонников песчаного великана, по неоднократной похвальбе того же Руникка, славится своим умением лазать по деревьям. Там они вроде охотятся на изумительно нежных на вкус, по словам марайского полиглота Умбы, паучков Пропуку. Тот же Руникко с языковой помощью Умбы неоднократно предлагал Шаймару, а после его бешеной и, понятно, негативной реакции, другим начальственным особам разрешить ему забраться на дерево и поискать гнездовье Пропуку. Естественно, он обещал достойно поделиться находкой после приготовления. Теперь на полог леса требовалось забраться не просто забавы ради, а по делу. Тут-то Руниккой и вспомнили. Недели раньше аэростат с камерой наблюдения наверх уже выводили. Причем дотащили, накачали и запустили. То, что результат окажется нулевым, догадались уже после того, как альпинисты-древолазы выползли на верхотуру. Над джунглями стоял туман. Биллионный тонн листвы испаряли влагу в течение всего светлого времени суток. Вместо привычной на открытой местности чаши сферы мира наблюдатели лицезрели только соседние ветки, до которых вполне можно было дотянуться рукой и так. Однако шар все же запустили, потому как на верхушку забирались целый час, и отступить просто так уже не хватило духу. Понятное дело, камера не разглядела совершенно ничего. Корнет первого класса Ги -Езуш Отпустил вытяжку на 500 метров, но зонт из полосы тумана так и не выглянул. Шаймар настаивал, что надо отпустить на километр, но Езуш тогда уперся. Жуж Шаймар, конечно же, являлся сейчас его начальником, но ведь в сущности временным. Они подчинялись разным ведомствам. Иногда, наверное, приятно наслаждаться бессилием начальства. А может, Гий Езуш и вправду слишком волновался за свое оборудование. Только выдувальщик сферы мира в курсе, какие воздушные потоки господствуют над джунглями Топожвари-Мэш выше слоя тумана. Воздушный зонд могло уволочь неизвестно куда. А трос запросто запутаться в ветвях какого-нибудь дерева-гиганта. Да мало ли что еще. Короче, время было потеряно, но зато личный состав внизу отдохнул. Ныне попытку воздушной разведки повторили. Шаймара можно понять. В случае удачи получалось зафиксировать камерой хребет нетронутой цепи, условный маяк экспедиции. Кто знает, вдруг, пусть и не визуальная, но через экран, видимость цели вдохновит людей на продолжение подвига. Да и вообще, недоверие начальства к компасу и вычисленному пути ныне в свете происходящих странностей вполне объяснимо. В науке географии явно наличествуют некоторые невыявленные ранее проколы. Впрочем, как и в биологии, и, похоже, в физике. В этот раз в результате запуска зонда произошло пополнение знаний, как раз в зоологии. Точнее, запуска так и не случилось. Еще не накачанный и упакованный в фирменный мешок шар умудрились потерять при подъеме. Понятно, что не накачанный он никуда далеко не улетел, но толку-то. Выроненный и утерянный он повис где-то наверху в ветвях. Конечно, можно было бы попробовать его достать. Но Жуш Шаймар был... Да, ученым. Но вот идиотом не был никак. Попытка послать кого-то наверх еще и за застрявшим где-то зондом грозила открытым бунтом. Хотя, разумеется, на взгляд со стороны, из какого-нибудь удаленного кабинета все было проще некуда. Ползи вверх по кроне, отслеживая проводной тросик, и он рано или поздно приведет тебя к утерянному оборудованию. Да, все бы стало проще некуда, когда бы экспедиция не заполучила два свежих трупа. В этом страшном деле существует только один положительный момент. Трупы – не моя работа. И здесь даже вскрытие не требуется. Причина смерти у всех перед глазами. Так и стоит».